Бонус. Тяжелые светлые волосы, чуть золотистая кожа, огромные яркие глаза и аромат бузины. Ее аромат. Легкий, молочный, чуть сладковатый. Аромат нежности и чистоты, элегантности и искренности. Он успокаивал его и будоражил. Вынуждал выбраться из своей скорлупы поднимать на нее взгляд, а не прятать его. Вынуждал быть рядом, помогать, поддерживать, следить, чтобы никто не обидел. Итан как-то набрел на кусты бузины глубоко в лесу. Ему понравились небольшие белые соцветия и маленькие черные ягодки, их запах. Он приносил умиротворение и покой. Летом он подарил Эн несколько веток бузины, и едва не умер от разрыва сердца из-за того, что она лишь на миг прижалась к нему всем телом, благодаря за подарок. Тот вечер он понял, что Аня заняла свое место в его душе, и это место останется за ней навсегда. Она вышла замуж за Остина, переехала в Ревелсток. Вскоре они купили дом, на машине до него можно было доехать за пять минут. Итан засекал. Лео теперь жил на две семьи. Но иногда, когда Остин уезжал на соревнования или сборы, Аня и Лео оставались ночевать у Трентов, и Итан всегда ждал ее в гостиной, глядя на сгустившиеся за окном сумерки. Ани с Энн играли в шахматы, перебрасываясь разве что парой слов. Но слова не имели значения. Гораздо ценнее было видеть ее улыбку, адресованную только ему чувствовать на себе ласковый взгляд. И, конечно, ее безумный аромат, который, как ему казалось, оставался на его одежде, впитывался в кожу. Аня выкупила старенький бар в Ревелстоке, и Итан помогал ремонтировать помещение. Молча приезжал к ней после работы на конюшнях. Она говорила, с чем нужно помочь, и он делал все, что она просила. А когда все было готово, И бар начал полноценную работу. Итан всегда следил, чтобы она добралась до дома, если Остина не была рядом. Он приезжал за час до закрытия, ждал в машине, когда она выключит свет и закроет двери. Ехал следом. Она не спрашивала, зачем он все это делал, понимала, что ответа не услышит. Брат Итана к тому времени занимал исключительно призовые места на соревнованиях. Колесил не только по Канаде, но также часто бывал в США, в Австрии и Финляндии. Хорошо зарабатывал. Они могли бы жить где угодно, но оставались в Ревелстоке. Итан был этому рад. Спустя еще два года Аня и Остин сообщили, что ждут ребенка. У Лео должен был появиться брат. Итан первое время не мог отвести взгляд от чуть округлившегося внизу живота Энн. В остальном, она не изменилась, разве что ее аромат от чего-то стал пьянить его сильнее, чем прежде. А еще она стала казаться ему даже более хрупкой и уязвимой. Он следовал за ней повсюду, если Остина не было рядом, приглядывал. Боялся, что с ней что-нибудь случится. Иногда Итан почти задыхался от какого-то тягучего, сладостного и в то же время горького чувства, наполнявшего его душу, сердце, каждую клетку. Оно текло по венам, путало мысли, окутывало его ароматом бузины, которым он никак не мог надышаться, сколько бы месяцев ни проходило. И однажды он понял, что за чувство терзало его. Любовь. Конец.